«Ну?» — сказала Марджи, когда старуха, с трудом волочившая ноги, вышла из лавки, бормоча что-то себе под нос по-польски. «Что «ну?» Да так. Вдруг в голову пришло. Если б я знала мужчин так же хорошо, как женщин, можно было бы гадать с вывеской. Поучили бы вы меня, Итан, что такое мужчины? Вы и так достаточно их знаете». Может быть, даже больше, чем достаточно. Вот человек. Чувство юмора что ли у вас нет? Прикажете сейчас начать обучение? Нет, как-нибудь с вечерком. Хорошо, сказал он. Кружок. Мэри, вы и двое деток. Тема занятий: мужчины, их слабые стороны, их глупость и как всем этим пользоваться. Марджи не обратила внимания на его тон. «Разве так не бывает, что вам приходится просиживать за работой целые вечера? Отчеты к первому числу и прочее тому подобное?» «Бывает. Работу беру на дом». Она подняла руки над головой и запустила все десять пальцев в волосы. «Почему?» — спросила она. «Потому что потому оканчивается на «у». «А вы многому могли бы меня...»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 «А ну вас!» «Да-да, все так и было!» «Вам известно, что вы настоящий сукин сын?» «Известно, отчерь иерусалимская!» Она вдруг улыбнулась. «Знаете, что я сделаю? Такого сегодня нагадаю одному человеку любо-дорого. Вы у меня будете самой, что ни на есть важной персоной. Поняли? Чего не коснетесь?» Все превратится в золото, народный глашатый. она быстро подошла к двери и, оглянувшись с порога, оскалила зубы в улыбке. Ну-ка, попробуйте оправдать свою репутацию и попробуйте не оправдать. До свидания, спаситель, как странно звучит цоканье каблуков по тротуару, когда ими отстукивают в ярости. К десяти часам все изменилось. Распахнулись широкие стеклянные двери банка, и людская речка потекла туда за деньгами, а потом завернула к Марулла и вынесла оттуда разные деликатесы, без которых Пасха не Пасха. Итан чувствовал себя, как на водных лыжах, только держись, и продолжалось это до часа шестого. Сердитый пожарный колокол на башне ратуши пробил начало часа шестого. Покупатели мало-помалу рассосались, унося с собой пакеты с праздничной снедью. итон внес в лавку лотки с фруктами, запер входную дверь и без всякой на то причины, а лишь потому, что сделалась тьма по всей земле и в нем самом, спустил плотные зеленые шторы, после чего тьма сделалась и в лавке. Одни только неоновые трубки в холодильнике светили в этой тьме, Призрачной голубизной. Зайдя за прилавок, он отрезал четыре толстых куска ржаного хлеба и щедро намазал их маслом. Потом двинул в бок стеклянную дверцу холодильника и взял с одного блюда два ломтика плавленного швейцарского сыра, а с другого — три куска ветчины. «Сыр и салат», — сказал он, — «сыр и салат. Лезьте на дерево, кому дом маловат». На верхние куски хлеба густым слоем положен майонез. Они придавлены к нижним, выпирающие кромки ветчинного сала и зелёных салатных листьев подровнены. Теперь взять картонку молока и пергаментной бумаги на обёртку. Он аккуратно подгибал пергамент с краёв, когда во входной двери звякнул ключ и в магазине появился Марулла, широкий в плечах, как медведь, и такой тучный, что руки у него оказались непропорционально короткими и не прилегали к бокам. Шляпа у Марула сидела на самом затылке, а из-под неё торчала жёсткая бахрома серо волос, точно он носил под шляпой ещё какую-то шапочку. Глаза у него были со слезой, хитрые и сонные, но золотые коронки на передних зубах сразу блеснули в свете неоновых трубок. Две верхние пуговицы на брюках были расстегнуты, так что виднелись теплые серые кальсоны. Марулла стоял, запустив толстые культяпки больших пальцев за брючный пояс, приходившийся как раз под животом, и щурился, привыкая к полутьме.